Очень интересная с архитектурной и инженерной точки зрения и станция «Абби-Милс» с восемью паровыми двигателями, поднимавшими содержимое канализации уже на высоту 42 футов. Великолепное архитектурное сооружение, превосходные монументы фекалиям. Обе эти станции были недавно реставрированы и открыты для желающих полюбоваться красотой производственного дизайна XIX века. Закончена была прокладка канализации в 1870 году. Три миллиона фунтов пошло на ее строительство. Автор книги «Что викторианцы сделали для нас» Адам Харт Дэвис лично спускался в зловонную темноту, туда, где Базлгетти начинал строительство в январе 1859 года. И вот через 140 лет Современный исследователь был восхищен великолепным строем кирпичной кладки стен, крепостью труб, которые, несмотря на непрекращающийся поток ядовитых, разлагающихся веществ, стоят крепко, прочно, насмерть. Воистину, в викторианское время все делали на века. Базл Гетти не только подарил городу чистый воздух, но и утвердил использование портландского цемента и бетона, применяемых повсеместно при совместном строительстве. Глава 2. Работа, на которую вы бы не согласились. Ради куска хлеба люди готовы на все. Вот что говорилось, к примеру, в отчете о свинцовой индустрии в 1893-1994 годах. Известно, что свинец в любой форме, даже в бесконечно малых дозах, постепенно собирается в системе человека, после чего обнаруживаются серьезная проблема со здоровьем, первыми признаками из которых являются колики. Практически все работники на свинцовых фабриках выглядят очень бледными. И именно этот недостаток крови, а также голубая линия около зубов надесных, являются показателем серьезности заболевания. Следующая ступень – это паралич запястья рук, за которым следует стадия, начинающаяся с жалоб на головную боль с припадками и потерей сознания. Смерть в таких случаях наступает через три дня. Если же человек приходит в сознание, то он очень часто остается слепым. Особенно поражает эта болезнь молодых девушек, от 18 до 24 лет. Свинец поступает в систему через поры кожи, а также, попадая под ногти, заносится внутрь вместе с едой. Однако самый страшный вред наносится организму при вдыхании свинцовой пыли. В 1893 году был основан специальный комитет в парламенте для разбирательства условий работы в химической индустрии. В результате исследований выявилось, что наиболее опасными для здоровья человека считаются предприятия по производству индийской резины, марению дерева и бумаги, красящих веществ, по лакированию стекла, мукомольные комбинаты, фабрики по разливу и запечатыванию в бутылки газированной воды, мастерские по окраске кораблей, воспламеняющейся краской, а также производство спичек и свинца были выработаны необходимые меры для предохранения случаев потери здоровья на производстве. Однако чаще всего они сводились лишь к тому, что владелец бизнеса обязывался давать молоко сотрудникам в 11 часов дня, выделять деньги на шитьё фланелевых респираторов, которые чаще всего заменялись носовыми платками, и обеспечивать всех работников фартуками. Для контроля за соблюдением даже таких минимальных мер Были назначены специальные инспекторы и впервые в истории женские инспекторы, с которыми работницы могли более открыто обсуждать все свои проблемы. Вот что рассказывалось в департаменте комитета о белом свинце в 1893 году. Комитет решил расследовать обстоятельства смерти 17-летней Хатти Уолтер. Она жила в трех милях от фабрики в бедной семье. Поступила на работу за год до того в качестве эмалировщицы и была ею шесть месяцев. Эта должность считалась самой опасной. Хатя должна была, наклоняясь над изготавливаемой продукцией, смахивать с нее щеткой мелкие частички перед тем, как наносился новый слой эмали. Девушка постоянно глотала вредную пыль. Проработав полгода, однажды она почувствовала себя плохо, и попросила мастера отпустить ее домой, куда ее проводил работник фабрики. Направленный к ней доктор зафиксировал сильное отравление свинцом.